есть особая прелесть в новой только что изданной книге. Ты несешь с собой не просто книгу, но ее новизну, сравнимую хотя бы с новизной фабричного изделия. Недолговечная красота молодости свойственной книгам. Она радует взор, покуда ранней библиотечной осенью не начинает желтеть обложка, не покрывается пепельным налетом обрез, не обтрепываются уголки переплета, Нет, каждый раз ты чаешь натолкнуться на истинную новизну. Пусть, оказавшись однажды новизной, она прибудет ею навсегда. Прочитав едва вышедшую книгу, ты завладеешь ее новизной с первого мгновения, и тебе не нужно будет гнаться за ней по пятам. Что, если это тот самый случай? Кто знает. Посмотрим, как она начинается. — Скорее всего, ты принялся листать книгу еще в магазине. Или не смог? — помешал плотный целлофановый кокон. — Сейчас ты зажат в автобусной давке, повис, ухватившись за поручень, свободной рукой пытаешься развернуть бумажную обертку, совсем как обезьяна, которая одной лапой очищает банан, а другой уцепилась за ветку. — Осторожно! Ты пихаешь локтями соседей. — Хотя бы извинись. — А может... Книга-продавец и не заворачивал книгу, а вручил ее в полиэтиленовом пакете? Это упрощает дело. Ты за рулем своей машины. Остановился у светофора, достаешь книгу из пакета, разрываешь прозрачную упаковку, пробегаешь первые строки, на тебя накатывается шквал автомобильных гудков. Загорелся зеленый свет, и ты застоприл движение. Ты за своим рабочим столом. Книга как бы невзначай лежит среди деловых бумаг. Ты отодвигаешь одну из папок и прямо под носом обнаруживаешь книгу. С рассеянным видом ты открываешь ее, упираешься локтями в стол, стискиваешь виски сжатыми в кулак ладонями. Можно подумать, что ты углубился в изучение какого-то документа, на самом деле ты поглощаешь первые страницы романа». Медленно ты откидываешься на спинку стула, приподнимаешь книгу на уровень носа, легонько заваливаешь стул на задние ножки, выдвигаешь боковой ящик стола, чтобы положить на него ноги. Положение ног во время чтения имеет первостепенное значение. Вытягиваешь ноги на поверхности стола, придавив ими бумаги и без того лежащие мертвым грузом. Тебе не кажется, что ты ведешь себя пренебрежительно?» Пренебрежительно, разумеется, не в отношении работы никто не собирается обсуждать твои профессиональные качества. Допустим, твоя деятельность органично вписывается в непроизводственную сферу, составляющую весомую долю национальной и мировой экономики, а в отношении новой книги. Еще хуже, если ты принадлежишь воле неволей или вольной волей к числу тех, для кого «работать» означает «работать всерьез», «совершать». Намеренно или без всякого умысла, нечто необходимое или, по крайней мере, небесполезное для других, а не только для себя. Тогда книга, которую ты принес на рабочее место в качестве этакого амулета или талисмана, неумолимо искушает тебя — отвлекая на короткие мгновения от главного объекта твоего внимания, будь то электронный перфоратор, кухонные горелки, рычаги управления бульдозером или пациент, лежащий на операционном столе со вспоротым брюхом. Короче, поумерь свой пыл. Придешь домой, там и раскроешь книгу. Вот сейчас. Пожалуйста. Ты тихо, мирно сидишь у себя в комнате, открываешь книгу на первой странице. Нет. На последний. Сначала хочется посмотреть, не очень ли она длинная. К счастью, не очень. Сегодня длинные романы, наверное, лишены смысла. Понятие времени разлетелось на куски. Мы не в состоянии жить думать иначе, как короткими временными отрезками, каждый из которых удаляется по собственной траектории и молниеносно исчезает. Непрерывность времени можно обрести разве что в романах той эпохи, где время уже не выглядело неподвижным, но еще не взорвалось. Эпохи, продлившиеся лет сто не больше. Ты вертишь книгу в руках, просматриваешь аннотацию на тыльной стороне суперобложки и на отгибе общие, мало что говорящие фразы. Тем лучше. К чистому голосу книги не должны примешиваться посторонние голоса. Ты должен взять от книги свое без помех, неважно, много или мало. Конечно, все это обхаживание книги, обчитывание книги, предваряющее собственно чтение, являются частью удовольствия, получаемого от новой книги. Как всякое начальное удовольствие, оно длится ровно столько, сколько надо, если мы хотим чтобы за ним последовало особое удовольствие от самого действия, то есть от чтения книги. Итак, ты готов вкусить первые строки первой страницы. Ты приготовился распознать неповторимую манеру авторского письма. Не тут-то было. Ты совсем ее... Не узнаешь? Да и кто вообще сказал, что у нашего автора неповторимая манера письма? Скорее известно, что от книги к книге он меняется почти до неузнаваемости. Именно благодаря такой изменчивости мы его и узнаем. Правда, на сей расскажется, будто он не имеет ни малейшего отношения к написанному им ранее, во всяком случае к тому, что ты помнишь. Ты разочарован? Поживем — увидим. Поначалу ты слегка сбит с толку. Такое бывает. Встретишь человека, которого представлял себе совсем иным, и никак не можешь совместить его облик со своим представлением. Но ты не останавливаешься. И чувствуешь, что книга все равно читается, независимо от того, чего ты ждал от автора. Книга захватывает тебя сама по себе, если разобраться так даже лучше. Нежданно-негаданно ты обнаружил перед собой неизвестно что. Если однажды зимней ночью путник... Роман начинается на вокзале. «Пыхтит паровоз». Натужный выдох шатуна заполняет раскрытую главу. Клубы пара обволакивают краешек первого абзаца. К вокзальным запахам добавляется ароматное дыхание привокзального буфета. Кто-то смотрит сквозь мутные стекла, открывает застекленные двери бара. Внутри повисла легкая дымка. Все выглядит размыто, словно увиденное близорукими или воспаленными от угольной пыли глазами. Книжные страницы затуманились подобно стеклам в старых поездах. Фраза окутала дымной пеленой. Дождливый вечер. Человек заходит в бар, расстегивает пальто. Его застилает облако пара. Свистоку уносится по рельсам лоснящимся дождевым глянцем. Как паровоз свистит и выдувает струи пара кофеварка. Пожилой бармен Запускает ее точно машинист, дергающий за ручку паровозного гудка. Таково первоначальное впечатление от очередности фраз второго абзаца, в котором сидящие за столами игроки прижимают к груди карточные веера и оборачиваются в сторону вошедшего тройным поворотом шеи, плеч и стульев, а посетители за стойкой дуют на кофейную гладь в приподнятых чашечках, полусомкнув губы и прищурив глаза или отхлебывают пиво из доверху наполненных кружек, преувеличенно осторожно, стараясь его не пролить. Кошка выгибает спину. Кассиша закрывает дзинкнувший кассовый аппарат. Перечисленные приметы единодушно свидетельствуют о том, что действие происходит на захолустном вокзальчике, где всякий, вновь прибывший, мгновенно привлекает к себе внимание. Все вокзалы похожи друг на друга. И не важно, что фонари светят не дальше своих клочковатых островков. Тебе и так здесь знаком каждый уголок, насквозь пропитанный запахом поезда, источающий особый вокзальный дух, даже когда последний поезд уже ушел. Вокзальные фонари и фразы, которые ты читаешь, скорее скрадывают, чем выделяют предметы, увязшие вам глисты в англисты, в поволоке темноты. Я сошел на этой станции впервые а чудится, что провел тут целую жизнь. Вечно торчал в этом сонном баре, переходил от запаха перона к запаху мокрых опилок в сортире перемешанных, в едином запахе ожидания, запахе телефонных будок, когда остается лишь выудить назад, заглотанные было жетоны, потому что набранный номер не подает признаков жизни. Человек, расхаживающий между баром и телефонной будкой, — это я. Вернее, этот человек, — зовется я, больше ты о нем ничего не знаешь. Точно так же, как и этот вокзал называется просто вокзалом, за его пределами нет ничего, кроме безответного телефонного гудка, разносящегося в темной комнате далекого города. Я вешаю трубку, дожидаюсь, когда по металлической горловине проскрежещет жетонный поток, возвращаюсь, толкаю застекленную дверь и направляюсь к холмику чашек, сохнущих в мохнатом паре. Кофеварки в привокзальных буфетах всячески выказывают свое родство с локомотивом. Вчерашние и сегодняшние кофеварки со вчерашними паровозами и сегодняшними электровозами. Все сную взад-вперед, места себе не нахожу. И я попал в ловушку ту самую вневременную ловушку, что неизбежно расставляют нам вокзалы. Угольная пыль необъяснимо парит в воздухе вокзалов. Хотя железные дороги давно электрифицированы. Роман, повествующий о поездах и вокзалах, не может обойти стороной этот дымный аромат. Ты уже прочел страницы две, и пора бы, наконец, выяснить, когда, собственно, я сошел на этой станции с опоздавшего поезда. Давным-давно или в наше время?» Но обтекаемые фразы продолжают неуловимое движение по ничейной территории, где внешние приметы сведены к минимальному общему знаменателю. Будь осторожен. Здесь наверняка какой-то подвох. Ты очухаться не успеешь, как тебя втянут в действие. Ловушка. Может, автор сам еще в нерешительности? Да и ты, читатель, до конца не понял, о чем тебе было бы приятнее читать о приезде на старый вокзальчик переносящий тебя назад, в утраченное время и место, или о слепящем свете и громогласных звуках, напоминающих, что ты живешь в наши дни, в угоду общепринятому мнению, будто жить в наши дни — сплошное удовольствие. Вполне возможно, что таким размытым и затуманенным этот бар, или, как его еще называют, привокзальный буфет, увидели мои близорукие воспаленные глаза. На самом деле не исключено, что он залит ярким светом. Трубчатые лампы цвета молнии, отражаясь в зеркалах, озаряют все проходы и закутки. Пространство, лишенное тени, захлестывает грохочущая музыка, исторгаемая из дрожащей колонки сокрушить тишину. Мини-бильярды и прочие игровые автоматы, вроде лошадиных скачек или бегущей мишени, работают без передышки. Пестрые силуэты проплывают в прозрачной глубине телевизора и аквариума с тропическими рыбками, взбодренными вертикальными струйками пузырьков воздуха. В руке у меня не пухлый потрепанный портфель, а твердый пластиковый чемодан квадратной формы на колесиках и со складной хромированной ручкой. Ты полагал, читатель, что там, на перроне, мой взгляд уперся в ажурные, как алибарды стрелки круглого циферблата, напрасно сились повернуть их назад и пройти вспять по кладбищу истекших часов, бездыханно распластавшихся в своем сферическом пантеоне. С чего ты взял, что цифры, обозначающие часы и минуты, не возникают, скажем, из прямоугольных окошек? И я не вижу, как каждая минута срывается на меня точно нож гильотины.